Глава шестая. Госпожа Оливия, вы сегодня просто очаровательны. Я с подозрением прищурилась, уставившись на высокого сутулого мужчину, который с нескрываемым восхищением глазел на меня с порога гостиной. Дурные предчувствия всколыхнулись с новой силой. Потому что визита Фредерика Рейна сегодня я никак не ожидала. Спасибо, господин Рейн, подчеркнуто вежливо поблагодарила я. Кашлянула и поинтересовалась. — Собственно, а каким ветром вас занесло сюда? — Оливия! — укоризненно пробасил Лука, старопливо поднявшись со своего кресла. Подскочил к Фредерику и принялся трясти его руку подобострастно, с придыханием, говоря «Господин Рейн, очень рад вас видеть! Такая приятная неожиданность для меня!» Я украдкой фыркнула. О, стало быть, мой отец в курсе, что перед ним глава личной службы безопасности его величества короля Рауля. Впрочем, оно и неудивительно. Помнится, сам Фредерик без излишней скромности назвал себя тенью за престолом и безмерно обиделся, когда выяснилось, что я понятия не имею, кто он. Судя по всему, Фредерик упольстил реакция моего отца на его столь внезапное появление. Вон как безуспешно пытается скрыть довольную хмылку. «Господин Ройс, прежде мы не были представлены друг другу», — проговорил Фредерик. «Но вижу, что вы меня знаете». «Еще бы!» — отец всплеснул руками. Елейна добавил, «Разве есть при дворе человек, который бы хоть раз не слышал вашего имени?» Фредерик улыбнулся шире, многозначительно посмотрел на меня. Я выразительно пожала плечами и повернулась к высокому зеркалу, которое слуги водрузили посреди гостиной ради последних приготовлений к балу. хмуро уставилась на свое отражение. «Стоило признать, что усилия моей матушки и госпожи Розалии увенчались полным успехом». Пожалуй, никогда прежде я не выглядела настолько красивой. Серо-голубое платье выгодно подчеркивало цвет моих глаз. От высокой сложной прически мать решила отказаться. Вместо этого мои русые волосы, расчесанные до блеска, завели крупными локонами и оставили свободно струиться по спине, лишь слегка скрепив спереди заколками с крупными жемчужинами. Жемчугом был вышит и лифт платье широкий пояс, и носки атласных туфелек. А вот от макияжа я отказалась, вовремя сообразив, что матушка настроена чуть ли не нарисовать мне новое лицо. Позволила использовать лишь немного пудры и светло-розовую помаду, на все возражения заявив, что иначе Элден меня вовсе не узнает. Да, выглядела я очень хорошо. Но почему-то меня это совершенно не радовало. Из головы никак не шли вчерашние разговоры по амулету связи, особенно последний. Но чем я обязан такой чести? Отец продолжал заливаться соловьем перед Фредериком. «На самом деле я тут для того, чтобы отвезти вашу дочь на бал», — спокойно проговорил Фредерик. В отражении я видела, как внимательно он следит за моей реакцией на его слова. Торопливо опустила голову, скрывая разочарование и удивление. «Почему Элден сам не приехал? Я так хотела переговорить с ним в карете, рассказать про вчерашние события. Неужели?» — изумлённо воскликнул отец. — А как же господин Адерли? — Он просил передать свои самые искренние извинения, — сказал Фредерик. — Но с самого раннего утра он находится при принцессе Маргарет. Она прибыла в Рочер поздно ночью. Как вы понимаете, у господина Адерли сейчас много хлопот. Необходимо проверить, все ли в порядке с размещением ее высочества, позаботиться о ее свите и многое-многое другое. Поэтому он очень попросил меня об этом одолжении. «О, ясно!» — с легкой ноткой неудовольствия проговорил отец. «Да, безусловно, я понимаю, хлопота у Элдена сейчас выше крыши». «Вот именно!» — Фредерик сочувственно развел руками. Ему не позавидуешь, это еще мягко сказано. Ну что ж, в таком случае... Отец перевел взгляд на меня. Оливия, ты готова? Я с такой силой сжала губы, что они превратились в две бескровные линии. Если честно, хочется все послать к демонам и остаться дома. С этим баллом слишком много проблем. Госпожа Оливия, мягко проговорил Фредерик, без труда угадав мои мысли по хмурому выражению лица. «Честное слово, господину Адерли очень неловко, что все так получилось. Но при всем своем горячем желании надвое он разорваться не может. Полагаю, при встрече он все вам объяснит и принесет свои извинения». «Ладно, Оливия, не дуйся», — торопливо добавил отец. «Сразу было понятно, что Элден птица высокого полета. У таких занятых людей частенько случаются подобные неприятности». Я ничего не ответила. Молча взяла с кресла сумочку и нехотя подошла к Фредерику, который с легким полупоклоном предложил мне руку. «Хорошо тебе повеселиться!» — донеслось вслед дружное пожелание родителей, когда мы уже выходили из гостиной. Фредерик любезно помог мне забраться в карету с королевским гербом, которая дожидалась нас около крыльца дома. Сам опустился на сиденье напротив, и повозка неторопливо тронулась. «Я рад, что вы все-таки решили ехать на бал». Внезапно сказал Фредерик, глядя куда-то поверх моей головы. «Вы думали, что я не поеду?» Я недоуменно нахмурилась. «Предполагал», — мягко поправил меня Фредерик. «Были у меня такие сомнения? И не только у меня, говоря откровенно. У Его Величества тоже были такого рода опасения». Я сделал паузу и словно невзначай добавил, опять уставившись куда-то в сторону. «Собственно, потому Рауля отправил меня за вами». чтобы быть уверенным в том, что вы прибудете на бал. «Что?» Я ошеломленно распахнула глаза, когда до меня дошел весь смысл, сказанного Фредериком. Прозвучало все это очень странно, как некая скрытая угроза. Мол, дорогуша, ты бы в любом случае поехала на бал, по своему желанию или Бизонова. «Вы же сказали, что вас об этом попросил Элден», — напомнила я. «Одно другому не мешает». снисходительно проговорил Фредерик. «Собственно, господин Адерли попросил меня об этом одолжении уже после того, как я получил приказ короля. Не буду скрывать, я безмерно этому обрадовался. Не хотелось бы...» Замялся на мгновение и осторожно добавил. «Скандал был бы сейчас крайне неуместен. А если бы я все-таки отказалась?» Медленно наливаясь злобой, процедила я. «Если бы передумала в последний момент...» Фредерик на какой-то миг... сконцентрировал на мне взгляд своих блеклых невыразительных глаз. Пожал плечами и тихо проговорил. «Простите, Оливия, я не силен в сослагательном наклонении, но мне был дан четкий приказ, а я привык их выполнять беспрекословно». Я запыхтела, покраснев от бешенства. «Ничего себе, какие откровения!» «Другими словами, вы бы затолкали меня в карету насильно!» прошипела подобно растревоженной змее. «А вы в курсе, что в таком случае мои родители вполне могли бы вызвать полицию?» Фредерик слабо усмехнулся, как будто его чем-то позабавили мои слова. И опять отрешенно уставился поверх моей головы. но ну, а я, в свою очередь, кинула взгляд на дверцу кареты. «А вот как возьму и распахну ее сейчас? Как?» На этом месте мое воображение спасовало. «Собственно, а что я буду делать дальше?» Заору не своим голосом, умоляя о спасении? Или вообще выпрыгну на полном ходу, рискуя сломать руки и ноги, а то и шею? Что в первом случае, что во втором, это будет выглядеть да нельзя глупо. Настоящая истерика на пустом месте. Фредерик перехватил мой взгляд, едва заметно покачал головой. «Кспожа Оливия, ваш жених действительно ждет вас на балу», проговорил он с мягкой укоризной. «И он в курсе, что именно я привезу вас». «Интересно, как Элден отреагирует, когда я передам ему ваши слова о приказе короля?» — буркнул я. Фредерик опять меланхолически пожал плечами. По всему было видно, что он не настроен вести беседу. А жаль, от него можно было бы узнать много нового о жизни королевского двора. Дом моих родителей располагался недалеко от дворцовой площади, поэтому путь не занял много времени. Через несколько минут карета мягко заскрипела и остановилась. Фредерик выбрался из нее первый. Любезно протянул мне руку, и я нехотя приняла его помощь. вступила на землю и принялась с любопытством озираться. Ого! Сколько тут народу! И в самом деле около ступеней, ведущих на широкое каменное крыльцо дворца по случаю торжественного приема, украшенные государственными флагами Герстона и Терстона, загрудилась целая толпа. Глаза заслезились от блеска бриллиантов, изумрудов и прочих драгоценных камней, которые сверкали не только в массивных ожерельях, кольцах и браслетах придворных, но и в их вычурных высоких прическах. На фоне разряженных дам в пышных кринолинах я почувствовал себя какой-то нищенкой, по неведомой милости небес или по чьему-то недосмотру, получившей приглашение на королевский бал. Стоявшая рядом платиновая блондинка в ярко-алом шелковом платье, украшенном россыпью крупных рубинов, одарила меня презрительно недоуменным взглядом, видимо, тоже задавшись вопросом, каким ветром в блистательной во всех смыслах общества занесло незнакомую девицу в столь скромном наряде. Она с треском раскрыла веер и нарочито громко пожаловалась своему спутнику, высокому пожилому брюнету с благородной сединой на висках. Дорогой, ну сколько можно ждать? Распорядители сегодня совсем не торопятся. Пропускают приглашенных по чайной ложке в час. Потерпи, милая, извиняющимся тоном произнес мужчина. Сама видишь, сколько народу. Наверняка тут множество проходимцев, которые постараются просочиться на бал без приглашения или с какими-нибудь подделками. Поэтому распорядителям приходится тщательно сверять списки. При упоминании о приглашении я взволновалась. «Демоны! А ведь у меня его тоже нет, потому что оно осталось у Элдена!» А вдруг меня попросят предъявить доказательство того, что я в числе гостей. Вряд ли мне поверит на слово, что меня пригласил лично король. «Пойдемте!» Фредерик, о присутствии которого я совершенно забыла, растерявшись от толкучки и суеты, внезапно решительно подхватил меня под локоть. «Не будем терять времени!» Я скептически хмыкнула. Боюсь, если мы попытаемся просочиться без очереди, нас просто разорвут на тысячи кусочков. Люди слишком раздражены долгим ожиданием. Но Фредерик не стал проталкиваться к ступеням крыльца. Вместо этого он решительным шагом направился в прямо противоположную сторону. Куда это он? Я открыла бы рот, желая задать вопрос, но Фредерик, не глядя на меня, выразительно покачал головой и приложил указательный палец к губам, призывая к молчанию. Достаточно скоро мы выбрались из толпы. Фредерик все так же, не говоря ни слова, повел меня к дальнему входу в боковой флигель, у которого скучал один единственный стражник. «Куда вы меня тащите?» — все-таки не выдержала я. «На бал», — лаконично ответил Фредерик. Но... Я бросила растерянный взгляд через плечо на плотную толпу придворных, которая с момента нашего ухода ничуть не убавилась, напоминая огромный растревоженный рой насекомых. «Вы всерьез решили, что я начну расталкивать всех локтями, пробиваясь во дворец?» Скептически спросил Фредерик. «Или тем более буду смиренно переминаться с ноги на ногу, терпеливо дожидаясь своей очереди, как все остальные?» «Нет, Оливия, не забывайте, кто я». В последней его фразе прозвучало нескрываемое бахвальство, и Фредерик высокомерно задрал нос. «И куда же мы идем?» — полюбопытствовала я. Я уже говорил вам, что знаю все потайные лазейки в дворце, как свои пять пальцев. Горделиво обронил Фредерик. Поэтому мы попадем внутрь в числе первых. Кстати, а давно вы видели Даниэля? Вдруг неожиданно даже для себя поинтересовалась я. Фредерик от столь внезапного вопроса едва не споткнулся. Резко остановился и обернулся ко мне, вопросительно вздернув бровь. — Почему вы о нем вспомнили? — отрывисто спросил, глядя на меня во все глаза. Я неопределенно пожала плечами. Рассказывать Фредерику про загадочный разговор с Даниэлем не хотелось. Но чем меньше оставалось времени до балла, тем сильнее тревога терзала мое сердце. По сути, это последняя возможность для меня развернуться и уйти. Что бы там ни говорил Фредерик, но вряд ли он примется преследовать меня и силком тащить во дворец. Особенно на глазах многочисленных свидетелей. А магией он не владеет, как сам не раз говорил, стало быть, Никакое внушение ко мне применить не сумеет. Просто неопределенно протянула я. И все-таки пустилась в неуклюжее объяснение, потому что Фредерик продолжал внимательно смотреть на меня. Видите ли, я рассталась с Дэниелем не очень-то дружелюбно и немного волнуюсь. Вдруг он захочет переговорить со мной на балу или тем паче сделает какую-нибудь пакость? Фредерик скептически заломил бровь, вряд ли поверив мне. Но все-таки снизошел до ответа. «По этому поводу можете не переживать», — обронил он. «Я давно не видел господина Горьина. Даже имел сегодня утром разговор с Сартаном по этому поводу. Господин Войс, как мне показалось, был несколько встревожен из-за столь долгого отсутствия сына. Он расспрашивал, не обмолвился ли Дэниэль о своих планах при нашей последней встрече. Но, увы, я ничем не смог ему помочь». «Вот как?» От слов Фредерика под ложечкой неприятно засосала. Ничего не понимаю. Неужели Даниэль попал в какую-то беду? Но почему в таком случае он не попросил помощи у своего отца? Амулет связи-то был при нем. «А вы давно видели господина Горьина?» Спросил Фредерик с подозрением прищурившись. «Последний раз я видела его в тот вечер, когда Каролина в спешке покинула рочер Медленно проговорила я, тщательно подбирая слова. К слову, даже не особо покривила при этом душой, потому как вряд ли разговоры при помощи амулета связи можно назвать личными встречами. Было очевидно, что Фредерико не успокоили мои слова. В глубине его глаз еще ярче вспыхнул огонюк подозрений, но он ничего более не сказал, возобновив свой путь. Ну а я поплелась сзади, судорожно пытаясь сообразить, что же мне делать. Стражник, который в расслабленной позе снисходительно наблюдал за бурлением толпы поодаль, при виде нас встрепенулся. Грозно взял на караул, строго выпрямившись. Но затем вгляделся в лицо Фредерика и опустил алебарду. «Добрый вечер, Вильям!» – поздоровался Фредерик. Стражник чуть заметно кивнул, ответив на приветствие. «Затем вопросительно посмотрел на меня, и глава личной службы безопасности торопливо добавил. Она со мной!» Не задавая никаких вопросов, стражник посторонился, пропуская нас внутрь. «Ну, наконец-то!» — раздался недовольный возглас. Едва только мы оказались в пустынном темном холле. «Фредерик, я уж испугался, что ты вздумал украсть мою невесту!» От ближайшей стены отделилась какая-то фигура. Подошла ближе, и я радостно улыбнулась, узнав Элдена. Подалась была к нему, желая обнять, но тут же остановилась, почему-то застеснявшись своего порыва. «Оливия!» Элдон ласково посмотрел на меня. «Как я по тебе соскучился!» «Я тоже», — робко призналась я. К слову, выглядел сегодня элден просто потрясающе. Угольно-черный камзол с мелкой алмазной россыпью на лацканых и от воротах очень шел ему, подчеркивая цвет светлых волос. Впервые за все время знакомства я увидела на его пальце массивную печатку из какого-то белого металла с крупным черным камнем. А вот тени под глазами стали еще глубже, хотя взгляд сохранял ясность и остроту. Ты просто восхитительна. Элдон восхищенно прищелкнул языком, медленно и с видимым удовольствием осмотрев меня с ног до головы. Я даже не предполагал, что у моей невесты настолько хороший вкус. Я невольно смутилась, вспомнив, что единственной моей заслугой в создании этого платья было лишь умение стоять неподвижно и не капризничать при бесконечных примерках. спасибо раскрасневшись от удовольствия, поблагодарила его я. Вспомнила о странном предостережении, полученном накануне, и спросила, кинув на Фредерика опасливый взгляд. «Кстати, Элден, не могли бы мы поговорить наедине?» Фредерик обиженно хмыкнул, одарив меня укоризненным взглядом. «Обязательно поговорим?» – заверил меня Элден. «После балла я буду в полном твоем распоряжении». Мечтательно прищурился и протянул. «О, как я жду этого момента! Слишком напряженными выдались у меня последние дни. Но...» — слабо пискнула я. «Идем, Оливия!» — не дал договорить мне Элден. «Гости начинают собираться. Я бы хотел представить тебя, ее высочеству Маргарет, до появления Рауля. А то потом к ней будет не пробиться, но...» Однако Элден, не слушая, торопливо подхватил меня под локоть и увлек за собой. Фредерик последовал за нами. «Да уж, по всей видимости, все-таки придется отложить разговор. Я с самого начала собиралась побеседовать с Элденом после бала, но тревога по непонятной причине нарастала. Особенно невыносимая она стала после того, как я услышала от Фредерико о загадочном исчезновении Дэниэля. не ладно, не буду нервничать заранее. Постараюсь на балу улучшить удобную минутку и переговорить с Элденом».